Эпилог. Я так давно не видел маму. Мы стояли у входа на храмовую гору. Ласковое утреннее солнце красило город в розовый цвет, немного похожий на языки пламени в том же далеком сне, увиденном мною перед тем, как я очнулся в Кардхадаште. Меня не удивило, что рядом со мной стояли мои мама и папа. И я заговорил. «Мама, папа, это мой Кардхадашт», по-русски обыкновенно именуемый Карфагеном. Да, это не моя родная Москва, но именно здесь я живу уже больше года, и я сделал все, чтобы этот город не был разрушен. Какой необычный, но действительно красивый город, — сказала мама, и папа кивнул. Прежде чем очнуться здесь, я видел сон, в котором я стоял у этих самых ворот и сдерживал сколько мог ремлин. А нижний город был уже в огне, да и Барсад, так называется здешний Кремль, потом постигла та же участь. А те, кто прорвался к храму, потом подожгли его и погибли в огне. Думаю, примерно так же было и в известной нам истории. Только что мы стояли у ворот храмовой горы. И вот уже сидим в небольшой гостиной в главном здании моего поместья. Именно здесь я любил сидеть с женами и принимать самых близких гостей. хано Хаспара, Атхербала, Анайрина и других. Из мебели здесь были лишь два длинных дивана, два кресла, длинный столик и еще два маленьких рядом с креслами, на которых расположились мама и папа. На столе стояли три глиняных тарелки, миска с различными деликатесами, три глиняных кубка и два глиняных же кувшина с вином и с водой. Я налил маме, папе и себе, разбавил водой, как полагалось, и мы выпили сначала за здоровье всех нас и наших семей, потом за победу карт Хадашта, а затем и за победу России и ее союзников и друзей во всех войнах. Вино оказалось отменным, может, фалернским, но мне показалось, что оно было еще лучше. «Очень неплохое вино, хоть и сладкое», — пивнул папа. «А здесь именно такое и любят», — пожал я плечами. «Так расскажи мне, вы победили?» «По крайней мере, в первой фазе войны — да. А что будет потом, известно лишь Господу Богу. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай — И кое-что для этого ты уже сделал, так я понял. — Во-первых, создал казачество. — Да, как в песне «еврейское казачество восстало», — усмехнулся папа. — Ты знаешь, это не так уж и смешно. Карфагенини в основе своей финикийца, а те — хананиани, ближайшие родственники библейских евреев. Но поверь мне, римляне их союзники боятся их сабельных ударов как огня Хотя, конечно, частично они уже начали перевооружаться на более длинные копья. А во-вторых, карфагенский огонь. Нечто вроде напалма или знаменитого греческого огня. Ну и в-третьих, каким-то чудом мне удалось сдружиться с намидейцами а также с галлами. Да и многие сицилийцы из римского войска перешли на нашу сторону. Одно дело, когда воюешь один, а другое, когда у тебя есть союзники» впрочем, с нами дейцами меня связывают и кровные узы. Моя вторая супруга, внучка царя Масинисы и дочь нынешнего первого царя Микевсы. Давайте я, кстати, вас с ними познакомлю. — Они еще спят, — улыбнулась мама. — А беременным лучше высыпаться. Но давай мы на них посмотрим. Неожиданно мы оказались в спальне, где спала Маша. Мама, бросив один взгляд на нее, улыбнулась. «Через шесть месяцев у меня родится первый внук. Жаль, что видеть его я буду только во сне. Мне так хотелось бы его побаловать». Даша, как оказалось, была на втором месяце и ожидала дочку, а да только-только забеременела. И, наконец, увидев Таню, мама сказала, «Пока еще нет, но скоро будет, и у нее сразу будут близнецы». «Тут мы вновь оказались в гостиной», — я спросил у мамы. «А как братец с сестричкой?» Женя учится на химфаке МГУ. Решила пойти по папиным стопам. А Мишу приняли в первый мед на бюджет. Он захотел продолжить мое дело. А я разочаровал вас обоих. Да нет, сынок, мы тобой гордимся. Папа кивнул. Да, мой сын и спаситель Отечества, пусть не нашего. Кстати, а как ты видишь конец войны? Кард-Хадашт не должен быть разрушен и не будет. И мы сделаем все, чтобы и другие города которые римляне в нашей истории уничтожили, выжили. Каринф, Нумантия, а в будущем, и например, Иерусалим. А Рим? А Рим точно так же не должен быть разрушен. Мы не они. Но мы сделаем все, чтобы они нам больше не угрожали. «Рад, что не ошибся в тебе, сынок», — кивнул папа. «Ты знаешь, когда мама рассказала мне, что иногда видит тебя во сне, мы подумали, а что, если мы попробуем тебе кое-чем помочь?» Здесь учебники по медицине и химии, а также кое-какие инструкции, написанные нами с мамой. Посмотришь. А нам пора. Все-таки в Москве уже утро, и нам нужно просыпаться и идти на работу. Папа с мамой водрузили стопки книг и записей каждый на свой столик, после чего, обняв меня, исчезли. А я проснулся в постели с Машенькой. Моя милая еще спала. Я аккуратно встал. И как был не одет, и тихо пошел в гостиную. На столе до сих пор стояли неизвестно откуда взявшееся вино, закуски и кубки. А на столиках громоздились стопки книг и рукописей. На одной из них лежала весьма искусно написанная икона святого Николая Угодника. Но мамы с папой не было. Я не смог сдержать слез. Сны с нами. Но наяву я так давно не видел маму. И папу. И братика с сестрой. —